Глава седьмая. Что это? Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Я отшатнулся от двери, умудрился криво поставить ногу и чуть не упал. Хотя, чего ж, так и упал. Меня охватила настоящая паника. А что, не думаю, что даже у опытного вояки, прошедшего огонь, воду и медные трубы, сохранилось бы спокойствие в такой ситуации. Впрочем, может, и сохранилась бы, но у вояки наверняка была бы его винтовка, из которой он попросту изрешетил бы приближающегося монстра. Винтовка. Оружие. Нет, не сейчас, не сейчас. Сейчас нужно свалить отсюда как можно дальше. От приближающейся ко мне твари меня отделяют всего несколько метров и дверь между отсеками, дверь, ведущая в ОЦМ. Когда послышалось приглушенное шипение, явно открылась парная дверь, я сообразил, что на заднице, отталкиваясь ногами, я двигаюсь намного медленнее, чем если бы пятился назад, стоя, как человеку и положено. Я вскочил на ноги, если можно так назвать, мои неуклюжие попытки подняться, все-таки в Скафе сделать это оказалось не так уж и легко. Шипение. Совсем близко. Я успел развернуться и добежать до двери, ведущей к шлюзу, но в этот момент не выдержал и оглянулся. «Господи боже мой!» Монстр был в метрах в четырех от меня и двигался он довольно-таки быстро. Лишние конечности ему уже совершенно не мешали. Голова твари поднята, глаза, вполне себе человеческие, без каких-либо странностей, уставились на меня. На лице целая смесь эмоций и выражений, то ли больно ему, то ли он хочет о чем-то попросить. Рот беззвучно распахивается, словно бы несчастный пытается что-то сказать, но ему не удается. На секунду, лишь на одну грёбаную секунду я замешкался, поверил, что передо мной человек, непонятно каким образом превратившийся в это. И лишь когда выражение на лице изменилось, на нем появилось что-то вроде злорадства, радости. Рот открылся, и из него прямо на пол потекла слюна и очнулся. Дверь передо мной распахнулась, и я стремглав бросился внутрь. Два шага и двойная дверь открылась, пропуская меня в шлюз-модуль. Вот только сзади я не слышу шипения закрывающейся двери. И я прекрасно понимаю, почему. Тварь уже близко, датчики фиксируют, что в проеме двери кто-то есть, и не закрывают створки. Мне очень хочется повернуться, посмотреть, где монстр, но усилием воли заставляю себя этого не делать. Мне зачем терять время, которого у меня не так много. Тем более только что, разглядывая монстра, я его потерял, позволил приблизиться к себе. По спине пробежал холодок, и мурашки покрыли кожу. А что, если он уже рядом? Что, если сейчас схватит и... Нет, без паники, не схватил ведь. Развернуться бы и расстрелять — это из игломета. Мысль об оружии придает уверенность, и на какой-то миг мне хочется сделать именно так. Но нет, нельзя, не буду. «Где гарантии, что иглы убьют, тварь? Где гарантии, что мне хватит боеприпасов, что я не промахнусь, что я вообще успею?» Я проскакиваю внутреннюю часть шлюза и влетаю во внешнюю, не глядя хлопая по клавише закрытия двери и лишь затем поворачиваюсь. И в этот момент меня пробило таки дрожь. Я бы даже сказал, от увиденного меня передернуло да преследователь был совсем рядом отстал всего на пару метров но не в этом дело было за ним отставая всего на пару шагов неслась вторая тварь причем неслась рывками как обезьяна ловко рудая тремя руками она цеплялась за поручни бросая тело вперед хорошо все таки что мне хватило мозгов не останавливаться и не пытаться расстрелять противника может первого бы я и положил но второй Судя по его проворству, меня бы достал. А тварь действительно была проворной, неимоверно быстрой и проворной. Вот только что она находилась позади первого монстра, и вот она уже впереди него со всего размаха врезается в дверь, отделяющую ее от меня, и медленно сползает вниз. Мне кажется, я слышу, как она царапает пальцами поверхность двери, не в силах ее открыть. Стоп. С чего я решил, что не в силах? А что, если она как раз-таки может ее открыть? В чем там проблема? Попасть пальцем по определенному участку на сенсоре и делов -то. Я даже сообразить не успел, что нужно делать, а тело уже справилось. Никакой откачки воздуха из шлюза, экстренное открытие двери. Весь имеющийся в шлюзе воздух тут же ушел из отсека. Я едва успел ухватиться за поручень, впрочем, вряд ли меня бы выбросило подобное, возможно, лишь в фильмах. С другой стороны, я был бы совершенно не против, лучше так, как можно дальше от этих тварей, что были за дверью. Сам не помня, как я оказался в открытом космосе. Хоть убейте, совершенно не помню, как прошел весь шлюз. У меня было дикое желание врубить рюкзак и на всех порах свалить отсюда, добраться до своего корабля и улететь, прыгнуть как можно дальше, хоть к другой планете. Но все же я заставил себя задержаться возле открытого шлюза еще на несколько секунд. Я закрыл внешнюю дверь и включил подачу воздуха. Теперь твари, даже если они сумеют нажать открытие двери на сенсорной панели, не смогут войти в шлюз. Управление дверями заблокировано, пока в шлюзе не будет накачен воздух и не будет создано давление такое же, как во всех других отсеках станции. Сделав дело, я развернулся и полетел к кораблю. Добраться до него я умудрился в разы быстрее, чем летел до станции. Естественно, сейчас я и спешил, и паниковал. Результатом стало то, что я со всего маха не успел затормозить, влетел в борт корабля. Меня протащило по обшивке, и наверняка я бы еще несколько минут просто кувыркался в открытом космосе, если бы не успел схватиться за поручень. Схватиться-то я успел, но мое собственное тело, пытавшееся улететь, так рвануло в сторону, что я взвыл от боли. И все же не отпустил поручень. Рука болела просто адово. Черт возьми, только этого не хватало. Или мышцу потянул, или что еще хуже, порвал. Но зато меня не унесло в космос. Я открыл шлюз и влетел внутрь, дождался, пока будет накачан воздух, и, ворвавшись во внутренние отсеки корабля, тут же заблокировал внутреннюю дверь шлюза. Причем не просто закрыл, а именно заблокировал. Теперь с той стороны открыть ее было нельзя. Дождавшись, когда на экране загорится красный символ знака, обозначающий, что дверь заперта, открыть ее нельзя, я бросился на мостик. Даже не успев сесть в кресло, я заорал. «Ади, улетаем! Быстро!» «Уточните координаты», да, — спокойно предложила ИИ. «Я не начну не расчеты...» не «К черту! Просто вруби полную скорость, максимум мощности движков, ну!» простите но... «А, черт!» Я рухнул в кресло, включил тягу, заставил корабль рвануть вперед, заставил двигатели работать на полную мощность. Я глядел на экран и прямо-таки наслаждался цифрами, которые показывали расстояние до проклятой станции Ора, которое с каждой секундой увеличивалась. Улететь отсюда удалось через десять минут. Впрочем, успокоился я гораздо раньше. Расстояние между моим кораблем и станцией «Ора» было огромным. Уже несколько километров, и с каждой секунды оно увеличивалось все больше и больше. Прочет прыжка был завершён. я не собирался бежать через всю систему, но сигануть сразу километров на сто, на лучшее на тысячу отсюда, я очень мечтал. Корабль достиг скорости, когда уже возможен варп-переход, и я дал добро на совершение прыжка. Как и в прошлый раз, я совершенно не ощутил разницу при совершении прыжка. Единственными доказательствами того, что прямо сейчас прыжок совершается, было гудение генератора гравитации, а также появившиеся цифры на экране. До выхода из варп-прыжка 00:17:40. 17 минут Приемлемо. Однако прошло 9 минут с мелочью, и к ставшему уже привычным гудению генератора присоединилась сильная тряска. Это еще что такое? Пока я пытался понять, в чем причина вибрации, на экране начали появляться сообщения, которые дублировало голосом Адиона. Внимание! Зафиксировано <связано> прохождение частиц через поле Брауна. Рекомендуется увеличить мощность поля Брауна. Внимание! Мощность поля Брауна увеличена на 50% автоматически. Внимание! Аварийная батарея будет разряжена в течение 40 минут. Внимание! Прямо по курсу крупные объекты. Рекомендуется выйти из варп-прыжка. Внимание! Критическая ситуация. Уровень опасности высокий. Экстренный выход из варп-прыжка. Мощность поля Брауна увеличена на 200%. Внимание. Экстренное торможение. Наверняка, будь я на земле, в автомобиле, меня бы не спасли ни ремни, ни подушка безопасности. Прошел бы сквозь лобовое стекло, как торпеда. Пролетел бы добрый десяток метров, а потом стерся бы об асфальт. Ну, или куда-то башкой бы угодил. Но здесь все произошло иначе. Экстренного торможения, как и выхода из варп-прыжка, я практически не заметил. Разве что снова-таки генератор гравитации несколько секунд уже не просто гудел, а был так, что уши закладывало. Но на этом, пожалуй, все неприятные ощущения и закончились. Что ж, стоит по возвращению домой, если этому суждено случиться, еще раз поблагодарить доктора Брауна и его команду, занимающуюся разработкой, и проектированием кораблей и его устройств. Именно за счет гравий-генератора, создающего те самые частицы, которые позволяют держать гравитацию на кораблях и модулях в открытом космосе, я сейчас остался жив. Или же, как минимум, пережил все без травм, так как гравий-генератор и его гравий-плиты смогли нейтрализовать все последствия резкой остановки корабля. Так, а что там Ади говорила насчет поля Брауна? Насколько я помню, поле вокруг корабля и создается с помощью гравиплит, находящихся вверху и внизу по бокам корабля. Гравиплиты не только позволяют создавать гравитацию на корабле, они еще и отталкивают предметы от поверхности корабля, а само поле защищает корабль, да и меня в нем, от радиации и прочего космического излучения. И, насколько я помню, поле Брауна работает в половину мощности, и этого вполне достаточно для того, чтобы не подпускать к корпусу корабля различные мелкие обломки, мусоры и все остальное, что есть в открытом космосе и на орбите планет. Так что же такого случилось? Или, скорее, куда же я залетел, что мощность поля система автоматически увеличила, считай, в четыре раза? А, черт. Ответ на свой вопрос я нашел сразу же, как только посмотрел на навигационный экран, где во всей красе изображалась карта системы. Станция Ора и мой корабль находились на высокой орбите, можно сказать, вращались на том же расстоянии от моры планеты, что и ее спутники. Но я сбежал со станции, запаниковав. Решил отварповать подальше, фактически остаться на той же орбите, но, так сказать, срезать путь. Представьте круг или, что было проще, циферблат часов. Так вот, изначально я находился в точке, скажем, пять часов, а затем я смылся оттуда, решил быстро переместиться к точке один час. Не догадаться, что кратчайший путь от одной точки к другой прямая. Так вот система не позволила бы мне построить маршрут, который вел бы через планету, иначе бы я просто разбился на всей скорости и поверхность. Но построенный мной маршрут хоть и проходил достаточно далеко от планеты и все же имел свои минуса: сильное притяжение моря, попытка корабля корректировать курс маневровыми, которые привели к той самой вибрации, что я ощущал. Но это было меньше изолк На планету я ведь не упал. А вот большей проблемой было то, что я совершенно забыл. На низких орбитах моры имеются астероидные кольца, которые наша экспедиция должна была разрабатывать. На мое счастье, планета не была окружена огромными каменюками полностью, в том смысле, что планета не находилась в полной сфере из камней. Колец с астероидами было около 20, и каждое кольцо имело собственную орбиту. Астероиды сталкивались, меняли траектории, но рано или поздно возвращались в одно из колец, либо же, если отклонение было слишком сильным, улетали в открытый космос, падали на поверхность планеты. В общем, несмотря на то, что в этой вакханалии было сложно не попасть под какую-то из каменюк, я умудрился проскочить в небольшое окно. Пролететь и не зацепить ни одного из валунов, что можно назвать только чудом, не иначе. Впрочем, изначально планировалось, что станция «Шахтеров» будет находиться именно здесь, внутри колец, на низкой орбите. Здесь скорость астероидов намного ниже, чем у тех, что вращались у самой кромки кольца, обращенной в открытый космос. И именно здесь и должна была развернуться добыча полезных ресурсов. Единственной сложностью являлось то, что подлететь так близко к планете было трудно. Следовало вычислить и дождаться окна между кольцами, влететь в него. И явно делать это планировалось не в ВАРП-режиме. Но я это сделал. Дурак. Медаль мне за это посмертна. Как выжил только. И теперь поле Брауна работает с перегрузом, так как вышел я из варпа очень близко от одного из колец. Да чего там, я практически на одной с ним орбите. И здесь неимоверное количество пыли и мелких камней, которые гравиплиты и пытаются оттолкнуть от корабля. Вот и причина большого расхода энергии. Я облегченно вздохнул. Что же, ничего непоправимого не случилось. Хотя в будущем стоит быть более внимательным. Если бы система не остановила вовремя корабль, я бы просто разбился к чертям, и на этом все. «Но что можно сделать сейчас?» «В первую очередь уйти на более низкую орбиту, там мусора будет поменьше, и я смогу снизить мощность поля Брауна, а то батареек у меня не так уж и много». «Кстати, сколько их у меня? Штук пять? Причем заряженными должны быть только две, еще три нужно подключить на зарядку». Но это не проблема, с подобной задачей справится даже ребенок. Взять все три небольшие батарейки, поставить их в специальные пазы, и готово. Индикатор покажет уровень заряда и уведомит, когда батареи будут полностью заряжены. С этим решили, но дальше-то что? Сколько мне тут торчать? Нужно уйти с низкой орбиты. Вот только зачем? Я задумался. Совершенно не представлял, куда мне дальше лететь. Я, конечно, не пытался выйти в эфир на общем канале, опасаясь, что на помощь мне прилетят те же люди, что прикончили бедолаг, чьи тела я обнаружил в шлюзе-модуле. Стоп. А с чего я вдруг сразу решил, что те, кто убил этих самых бедолаг, плохие? Воспоминание о том, что мне довелось увидеть и пережить совсем недавно, заставило вздрогнуть. Что же это такое было? Мутация? Не может быть такой мутации. Это физически невозможно. Человек, если увиденное мной существо можно было назвать человеком, Выглядел так, будто какой-то безумец отрезал ему все конечности и потом прилепил их назад, причем так, как ему самому захотелось. Так что я видел? Кого? Мутации? Болезнь? Нет, ничего не подходит. Я совершенно не представляю, что должно было произойти с человеком, чтобы он стал самым настоящим цирковым уродом для этого стоп в голове всплыли несколько картинок из фильмов причем необычных ужастиков, а любимых мною космических фантастических по праву считавшихся культовыми вот только там сюжет рассказывался так что зрителю все становилось понятно уже к середине фильма к примеру для того чтобы люди превратились в монстров потребовалась масса времени или же мутации происходили после прохождения некой аномалии. Мы все, кстати, сквозь такую аномалию прошли. — Так, может... — Нет. Я ведь человек. Я не чувствую никаких изменений в своем теле. И психом пока себя не считаю. Если только монстры, которых я видел, мне не пригрезились. Был, правда, фильм, где действовали очень похожие твари на тех, что я видел, но слишком уж фантастично. Впрочем, когда найти ответ с научной точки зрения не удастся, мы обращаемся к мистике и фантастике. Кстати, последнее не так уж и плоха. Помнится, авторы-фантасты много лет назад придумали и лазеры, и роботов, и даже ядерное оружие, а появилось все это сравнительно недавно. Быть может, и фантаст, написавший повесть о монстрах, оказался своего рода пророком, и теперь плод его воображения встретился людям наяву. Если так, то это очень плохо. Концовку фильма я запомнил во всех подробностях. Смотрел ее в раннем возрасте и пересматривал не один десяток раз. И она была очень плохая. В конце выжили всего двое, главный герой и его приятель. Оба — бессиленные, уставшие, просто беседуют, будучи не в состоянии драться. Они не знают, является ли оппонент человеком или монстром, подозревают друг друга, но уже не в силах продолжать сражаться. Не знает, кто из них монстры есть ли монстр вообще и зритель. Казалось бы, все нормально. Сам зритель решает, как всё кончится. И большинство решили, что оба выживших люди, что монстр таки уничтожен. Хэппи-энд. Но вот внимательный зритель обратит внимание, что есть несколько мелких деталей. У одного из персонажей видно дыхание, а у другого нет. К чему я все это? А к тому, что хэппи-энда, по факту, ни в одном из фильмов не случилось. монстр побеждает. И даже его показное поражение в конце фильма — лишь отсрочка перед неизбежным концом. Зритель понимает, лишь чудом главному герою, ну или его героине, удалось избежать смерти, и, скорее всего, очень скоро ей или ему, таки придет конец. Он неизбежен. Причем как для героя, так и для человечества в целом. Бррррр. Я представил, что бы со мной случилось, встреться я на станции ора с киношным монстром. Тот бы выглядел как раз нормально. Я бы обрадовался живому человеку, кинулся бы обниматься, и он бы меня сожрал. Что же, очень хорошо, что увиденный мной монстр, мягко говоря, не похож на обычного человека. Но, если говорить честно, я начал немного сомневаться в своем психическом здоровье. Конечно, проверить это не составляло труда, если мне все привиделось, то... Но сначала нужно увести корабль подальше от кольца астероидов, проверить себя я смогу и чуть позже. Разница в несколько минут роли не сыграет. С несколькими минутами я погорячился, на все про все мне понадобилось больше двух часов. Но дело было сделано, мощность поля Брауна была снижена до номинала. Перед тем, как провести проверку на предмет того, не сошел ли я с ума, приказал Адди найти ближайшее окно между астероидами, через которое я смогу выскочить наружу. И лишь затем достал из шлема чип памяти, на который записывалось все то, что видел я сам, подключил его в терминал и открыл файл с записью. «Твою мать! Ничего мне не привиделось!» Запись стояла на паузе, я разглядывал изображение того самого мутанта, который преследовал меня. Вспомнилась мне и старенькая компьютерная игрушка, на которую относительно недавно вышел ремейк, и довольно неплохой. Как там монстров звали? Морфы, кажется. Что-то щелкнуло в голове, словно подсказка, и я бросился в хранилище, схватил с полки планшет, принадлежавший почившему виланду включил его, разблокировал и тут же открыл папку Морфы. — Твою же мать!